6 На исходе третьей минуты очередная звуковая волна перемещенного воздуха возвестила о появлении противника. Карнсвейн вглядывался в постепенно рассеивающееся на ветру туманное облако, переместившийся сюда воздух вражеского корабля. Его линзы недостаточно быстро отфильтровывали воздух, и Карнсвейну пришлось моргнуть чтобы прочистить глаза, болящие после телепортационной вспышки. Выступили непрошенные слезы, не от боли или страдания, но как биологический ответ организма на раздражение. Лев предугадал его движение и приказал «Опустить оружие, братья!» «Да, сеньор!» – с явной досадой пробормотал Алайош, ощутив, как его соратники приготовились к бою. Увидев, кто стоит перед ним, Карнсвейн едва совладал с благоговейным страхом. Бог, бледный как мертвец и облаченный в полночь, с силовыми клинками длиной скосу, на каждом пальце латных перчаток. Черные волосы развивались по ветру, открывая безжизненное лицо. Черепа на цепочках стучали о доспех, испещренный рунами воспевающими былые злодеяния и прославляющими зверства в отношении людей. Эта тень былого благородства и изможденный дух, ничем более не напоминающий принца, оскалил заостренные зубы и раскрыл перед львом радушные объятия. «Брат мой!» — прошипел Конрад Курц, лорд Восьмого Легиона. У него была змеиная улыбка. Хищная и бесстыдная, в ненасытной жажде крови. Я скучал по тебе. Лев колебался. Он поднял руку к вороту, отстегнул замки, находящиеся в нем, и снял шлем. На его лице читалось неподдельное изумление. И все же черты были ангельски прекрасны, не лживым совершенством из древних религиозных мифов, но той истинной красотой, что ведомо искусству Терры. Лицо, словно высеченное, из коричневого мрамора. Одухотворенные изумрудно-зеленые глаза и в противоположность им рот, не умеющий передавать чувства. На взгляд Корсвейна Курц по сравнению со львом был отвратителен и жалок. Мерзкая оболочка против господина рыцаря, когти против меча. «Курц?» — спросил лев. В его зычном голосе царило недоверие. Что с тобой устало? Повелитель ночи оставил вопрос без внимания. Его голос был пронизан таким лицемерием, что у Корсвейна заныли зубы. Спасибо, что пришел. Я рад тебя видеть. Лев медленным, точным движением обнажил меч, но не принял защитную стойку и не стал угрожать брату примарху, сжав рукоять обеими руками в чёрных латных перчатках. Он поднял ее к лицу и взглянул на Курца поверх крестовины. «Я спрашиваю тебя в первый и последний раз, почему ты предал нашего отца?» «И я мог бы спросить тебя кое о чем, брат», — улыбнулся Курц, демонстрируя заточенные зубы. Глаза когтистого примарха лихорадочно блестели, свидетельствуя о скрытой болезни. «А почему ты не предал?» Лев опустил меч знак окончания приветствия. Рыцарские приличия были соблюдены. «Наш отец поручил мне привести на Терру твою голову. Мой отец ничего тебе не поручал, поскольку он прячется в своих донжонах, коллекционируя тайны вселенной и ни с кем не делясь ими. Ларгар и Магнус видели все, что наш отец хотел бы оставить в тайне. Так что не прикрывайся этой милой маленькой ложью, лев. Ты, ищейка Дорна, примчавшаяся сюда, к восточной окраине, потому что он тебе приказал. Курц облизнул острые зубы. но «Ну же, брат, давай будем честными, окажем друг другу такую услугу. Я ведь знаю Дорна. Повелитель ночи снова улыбнулся, жутко словно мертвец. Он послал тебя исполнить то, что боялся сделать сам. Я пришел не для того, чтобы играть словами, Конрад, а чтобы завершить крестовый поход. Повелитель ночи покачал головой. Его мертвенно-бледное лицо при тусклом свете луны казалось серым. Губы являлись единственным цветным пятном во всем облике. Но и они были синими, обескровленными. «Поговори со мной, брат!» Выслушай, ответь на мои вопросы, и тогда решай, должны ли мы продолжать эту войну. Тебе не смутить меня своими лживыми словами. Курц, ничуть не удивившись, кивнул. На миг его ужасная маска дала трещину, явив воина, каким он был когда-то, пусть не безупречного и не свободного от внутренних мук, но способного на другие эмоции, кроме покровительственной горечи. Глубокие морщины горя исчезли с его лица. Змеиная улыбка покинула губы. В голосе по-прежнему звучала боль. Но теперь к ней примешивались нотки печали. «Я знаю. Что плохого случится, если мы просто поговорим последний раз?» Лев кивнул. «Ждите здесь», — приказал он своим сыновьям. «Я скоро вернусь».